Глава 7. О близости рокового дня и сложности подготовки. Проснулся я от звука, который сильно напоминал крики раненого бегемота. Не знаю, как кричит раненый бегемот, не слышал, но мне кажется именно так. Этот звук сложно было идентифицировать иначе. Вой, гудок, сигнал, сирена, рев. Ни одно из существующих определений не подходило. В ушах аж звенело. Поднял голову, проморгался и посмотрел направо. Андрюхи нет. А должен быть. Смылся, гад. Ну ладно. Одеяло, на котором он обычно спит, лежало рядом, аккуратно свернутое. Ночью, когда я вместе с госпожой Милославской вернулся домой, братец уже дрых. Или делал вид, что дрых. Это более вероятно. Обиделся же на мои слова. А может, просто психанул, что встреча с Клавкой не срослась. Хотя ответа, зачем он туда ходил, я так и не получил от него. Помириться, возобновить их пагубную связь. Что хотел-то, Ромео недоделанный? Из-за сломанной ноги наверх Андрюха лезть само собой не стал, а постелил одеяло внизу, прямо на огромном ворохе травы. Я, как порядочный, улёгся неподалеку от переростка. И это, между прочим, была настоящая жертва во имя дружбы. Знак поддержки, типа готов подставить плечо брату в любой ситуации. Потому что если наверху сухие травинки просто пытались забраться под одежду, здесь они не пытались. Здесь они оказались под футболкой сразу. Все! Такое чувство, будто чертова трава имела разум, а главной ее целью было добить меня. Братец даже не дернулся и не издал ни звука, пока я укладывался, хотя при этом привычного храпа не было, а храпит Андрюха с первой минуты сна до последней. Подозревая, он демонстрировал мне игнор, хотя причины, чисто на мой взгляд, для такого поведения не было. А теперь вообще смылся куда-то молча, даже не разбудил. Я принял сидячее положение и почесал бок, потом живот, потом спину, куда мог дотянуться, свою сжимать. Если в ближайшие пять минут не приму души, не переоденусь, звою. Со стороны двора снова раздался этот загадочный звук. Что, блин, за дебилы? Дебилов действительно оказалось несколько во множественном числе. На крыльце дома сидел довольный Матвей Егорыч, напротив крыльца стоял еще более довольный Семен. В стороне на табурете устроился чуть менее довольный переросток. Судя по кислому лицу, он восторга этих двоих товарищей не разделял. Тот самый мерзкий звук производил некий инструмент, напоминающий то ли трубу то ли здоровую дудку с широким отверстием на конце. И вот в эту конструкцию с энтузиазмом дудел Сенька. «Вы манданулись, что ли?» Искренне, совершенно не скрывая эмоций, спросил я собравшуюся во дворе компанию, «Откуда эта хрень?» «Это не хрень, это пионерский горн», заявил счастливый Семен. «Всю жизнь мечтал подудеть в него. У нас в школе есть». Но просто так его не возьмешь. Он вместе со знаменем висит. Какие странные у тебя мечты. Я посмотрел на открытые окна. А почему вы все еще живы? Почему не видно человека, который теоретически уже должен явиться, навешать вам люлей и сломать эту хреновину к чертовой матери? Причем об чью-то голову. Она ушла по делам. Час назад собралась, нарядилась и ушла. Как раз Матвей егорович в гости заглянул. Ему меня доверило. Сказала взрослый. Пожилой человек справится с подростком, заявил младшенький. Примечательно, что он даже не уточнил, о ком речь. Мы оба прекрасно друг друга поняли. Ну, это она, конечно, зря. Насчет Матвея Егорыча. Заметно, что давно в Зеленухах не была. По каким делам? Какие у нашей маман могут быть дела? Здесь. — В деревне. Меня слова Сеньки сильно напрягли. От Светланочки Сергеевны ждать можно только очередного дерьма. — Куда ее понесло, интересно? И какие будут последствия? — Не знаю, — Семен пожал плечами, потом поднес горн к губам, надул щеки и снова выдал этот мерзкий звук. — А я-то думаю, что ж такое? — С ночи колени крутила, живот прихватывала, и бессонница. А ну вон в чем дело, организм намекает, надо в больницу сбежать недели на три, пока тяжелые времена не пройдут. У калитки, которая вела из зяткиного двора в соседский, стояла Ольга Ивановна. «Чего ты придираешься? Ох, и характер противный!» Дед Моти кивнул в сторону младшенького. «Посмотри, как пацан радуется!» «Радуется, конечно!» — согласилась Ольга Ивановна. «Он же Милославский! Чего ему не радоваться?» «У милославский, цель такая — извести все село под корень. Это ж понятно. Так-то нам одного жорика на всю деревню было много, а теперь еще эти двое — Светка и второй сынок. Тут уж все. Надежды нет. Угробят они нас!» Не выстоять, Зеленуха, мне выстоять. Ну, хватит вам, Ольга Ивановна. Я улыбнулся соседке, демонстрируя радость от встречи. Психологи рекомендуют отвечать на агрессию позитивом. Мне кажется, вы сильно преувеличиваете заслуги Милославских. Семен в этот момент снова дунул в горн. Причем как-то очень усердно. Казалось, этот звук быть более противным уже не может, но нет. Сенька ухитрился побить свой же рекорд. «А мне кажется, я заслуги Милославских сильно преуменьшаю», заявила соседка. Про рекомендации психологов она точно никогда не слышала, и в ответ на мою улыбку скривилась так, будто ее сейчас удар хватит. Потом быстро подошла к младшенькому и выдернула из его рук дуделку. «Вы чего?» – обиделся Семен. «Тренируюсь же!» «Я...» — Ничего. И ты ничего. Ничего больше такого делать не будешь, особенно людей изводить. — Матвей, — Ольга Ивановна переключила внимание на деда, — какого дьявола школьный горн у тебя оказался? — Ты ведь притащил уверенно. Никто больше до такого не додумается. Совсем с ума сошел разбазаривать колхозное имущество. — Ничего я не разбазариваю. — экспроприировал на время. Директора, между прочим, предупредил. Ну, записку оставил там на столе. Это, так сказать, для устрашения противника на завтрашней игре. Матвей Егорович даже бровью не повел. Типа нет ничего странного в том, что он взял из школы эту дудку. А я так понимаю, стукнул дед Моти Горн, когда мы делали ремонт, зачем он ему? Хотя, если пугать соперников, то, в принципе, смысл в этом есть. Не знаю, как насчет испугаться, обижать подальше, заткнув уши, очень даже может быть отвратительный звук. Ну, вот ты взял, а я верну. — У меня у курей от вашего музыкального исполнения перья седые. Если перестанут нестись, я тебе, Матвей. Ольга Ивановна погрозила деду Моти пальцем, а потом исчезла за калиткой, удалившись к себе во двор вместе с горном подмышкой. Фразу она не закончила, но все присутствующие, кроме Семена, естественно, поняли. Если куры после такого стресса откажутся выполнять свою прямую функцию, то без яиц останется не только соседка. Меня же очень сильно волновал момент внезапных дел Светланочки Сергеевны. За каким чертом понесло ее, а главное, что ждать в итоге? Ясное дело, ничего хорошего. Но хоть бы понимать направление, откуда придет беда. Андрюх, ты чего, на пруд ходил? Я толкнул братца в плечо. Это был своеобразный повод к перемирию. Тем более, не считаю себя вообще виноватым. Да, не вопрос. Андрюха взрослый человек и может решать все сам. Вот так, наверное, было бы правильно и сказать, но хрен там. Ни черта он не взрослый и ни черта он сам не решит. Или так нарешает, потом замудохаешься разгребать. Но, несмотря на это, не было желания оставаться с братцем в состоянии ссоры. Что мне там делать? Переросток выставил вперед загипсованную ногу. Топориком, если только на дно. Так, обмылся из ведра. Хватит вам трендеть. В лес, Матвей Егорыч. Завтра утром решающий момент, так сказать. Надо заниматься подготовкой. Какой у нас план? Андрюха не боец, все. Потерян для нашего боевого отряда. С Наташкой сегодня поговорю, прямо после тренировки». Я сразу вспомнил девчонку и наше с ней расставание. Когда вернулся от Клавкиного двора обратно к председательскому, Светланочка Сергеевна уже выбралась из палисадника и внимательно слушала Наташку, которая, походу, в сто пятнадцатый раз извинялась за свое поведение, объясняя, что вышло недоразумение. — А вы с Жориком? Вы вместе? Пара? Какие у вас отношения? Вдруг очень неожиданно спросила госпожа Милославская. Меня она еще не заметила. «Я подходил со спины, а на спине у нее глаз нет, слава богу». Девчонка запнулась на полуслове. «Она, в отличие от маман, видела, я практически рядом, и понимала, их разговор слышу прекрасно». Наташка покраснела. На улице было темно и плохо видно, но, зная ее, даже не сомневаюсь, обязательно покраснела. Тем более госпожа Милославская... Далека от такого понятия, как чувство такта. Долбанула сразу в лоб, без подготовки. «Друзья мы!» — сказал же. Бросил я как можно равнодушнее. Подошел к этой парочке совсем близко. Они стояли перед воротами председательского дома. Хорошо, разборки в Клавкином дворе не заняли много времени. Задержись я подольше, маман обработала бы Наташку однозначно. Все. Идем домой, ночь на дворе. Я подхватил Светланочку Сергеевну за локоток и потянул в сторону. Но подожди, сынок, такая милая девушка, дай поговорить немного. Госпожа Милославская, видимо, шестым чувством определила, ни черта Наташка мне не просто друг. Друзья сцены ревности не закатывают, а потом полчаса не извиняются без перерыва. Тем более было заметно, девчонке важно исправить ситуацию. «Мама, кститесь! нем поговорите, если получится!» «А то и вообще ни к чему эти разговоры! Ваше общество — это такая радость, что не каждый с ней справится!» «Не знаю, с какого перепуга начал говорить с Милославской новы. но Жорик завела опять свою песню маман. «Все, домой!» Я крепче ухватил Светланочку Сергеевну за руку, чтобы, не дай бог, не вырвалась, и потащил ее в сторону дядькиного двора. Причем реально потащил. Уже потом, минут через пять, она психанула, вырвала руку и сказала, что сама в состоянии идти. Наташке успел сказать «до свидания, друг!» и напомнить про завтрашнюю встречу, но без подробностей. Место, время, причина — это оставил при себе. Девчонка и так знает, а маман столь важной информации ни к чему, а то хватит ума явиться. Так, Наташка, — Матвей Егорович почесал затылок, — ну, с одной стороны, достойная замена, она всяко сообразительнее. Голова у нее работает. Это факт. — Эй! — тут же возмутился Андрюха. Он с мнением деда Моти о его умственных способностях явно был не согласен. Я тактично промолчал. С другой стороны, наш одноногий покрепче будет. Тут сила играет тоже не последнюю роль. Как нам разделиться? Матвей Егорыч глянул на пыхтящего братца, но отвечать ему не стал. Да уж, состав просто огонь. Пацан двенадцати лет, девчонка, я и дед Моти. Правда, последний со своим оригинальным подходом к делу стоит пятерых, но в данном случае не знаю, какая от этого выгода. Давайте так. Вы с Семеном испортите одну часть поля. Одну. Не все поле. Не рядом с полем. Не вокруг поля. А то знаю я вас, Матвей Егорыч. Вы у нас натура увлекающиеся. Надо слегка повредить, чтобы играть было неудобно. Поняли? Слегка, но заметно. Я вечером организую себе припровождения с этим судьей. Ну, а потом... Потом постараюсь максимально быстро довести Геннадий до нужной кондиции. И мы с Наташкой отправимся за минами. Думаю, туда, где колхозное стадо. Ага, умно. Один только вопрос. Матвей егорович скептически усмехнулся. Как ты будешь в ночи из-под колхозных коров Деремо таскать. Есть варианты? У меня, например, никаких. Честно говоря, и у меня пока никаких. Надо с Наташкой поговорить. Может, она что-то придумает. Сами же говорите, голова у нее варит нормально. А мне что делать? Переросток надулся еще сильнее. Видимо, принять участие в спасении зеленух ему очень хотелось. А тебе, Андрюха, будет самое ответственное задание. Матвей Егорыч серьезным лицом поднялся с крыльца и подошел к братцу. Положил ему руку на плечо. При этом взгляд у деда Моти был такой, будто он сейчас переростку государственную тайну выдаст. «Ты, Андрюха, должен просто никуда не вляпаться за это время, чтобы нам с тобой еще проблем не добавилось. Справишься?» «Да ну вас!» Братец сдернул плечом, скидывая руку Матвея Егорыча. Вы решили, что от меня толку никакого. А я, между прочим, очень даже полезный. А зачем нам поле рыть, поинтересовался Семен. Лишившись горна, он теперь внимательно слушал, о чем говорят старшие. Пацан был не в курсе дел, и, естественно, ему наше обсуждение казалось очень странным. Там Сенька клад выдал дед Моти. «Серьезное дело, понимаешь ли? Никто об этом не знает, только мы. Так что имей в виду, ни слова, понял? А то набегут дармоеды. Ого! Младшенький завис. Его взгляд затуманился, в глазах появился далекий призрак золотой лихорадки. Вот тебе и пионер. А что за клад, Матвей Егорыч?» — на всякий случай уточнил Сенька. Самый настоящий. У нас давно, еще до революции, было тут барское имение. И вот, когда пришли за барином большевики, он успел свое богатство зарыть. Дом стоял как раз, где сейчас здание школы. А на месте футбольного поля в то время был амбар. Вот где-то там, в амбаре, и зарыл. И что? Прям за это время никогда и никто не искал? С недоверием спросил младшенький. Своим некрепким юным умом он все равно уловил отсутствие логики в рассказе деда. Так никто ж не знает, уверенно ответил Матвей Егорыч. А вы? Вы-то знаете? Сенька не отставал. Ему, видимо, хотелось понимать целесообразность вложения своих физических сил. Так, знаешь что? Причепился он со своими вопросами. Не хочешь? «Не копай. Обойдемся сами. Только потом не приходи, когда нам грамоту будут вручать. И медаль». «Какую медаль?» – оживился Сенька. «Так заслуги перед страной и государством мы шоколад найдем. Сообщим, как положено. Нам выпишут грамоту, а ты останешься с носом. Понял? Все, давай. Иди вон... не знаю». Эх, черт, и к пацанам тебя не отправишь, мать запретила. Матвей Егорыч, я верю, верю, честно, будем копать. Сенька подскочил к деду Моте, вцепился в его руку и принялся ее трясти. А много там богатства в этом кладе? Может, на телевидении позовут? Ага, тебя-то точно. Батя рад будет, до усрач матвей егорович хотел высказаться в привычной для себя манере но глянул на семена и произнес совсем другое да чертиков будет рад твоему бате только на телевидении сына не хватает ага и чтоб его сын там на центральном телевидении рассказывал как он в деревне ночью целенаправленно клад искал короче по факту ничего мы не решили Имелась ясность только насчет заданий для Матвея Егорыча и Семена. С остальным туман и полные непонятки. Андрюха стал как-то молчалив и задумчив. Но на репетицию все равно собрался вместе со мной. Сенька тоже вострил лыжи. Я выписал ему отказную. Велел сидеть с дедом и ждать маман. Сам сбегал в душ, смыл в себя пыль от сухой травы. Даже легче стало жить, отвечаю. А когда переоделся в чистые шмотки, окружающая действительность начала мне казаться вообще чем-то удивительно прекрасным. Мы быстро перекусили оставленным Насте завтраком, а потом занялись делами. Семёна решили поручить деду Моте. Тем более так распорядилась утром Светланочка Сергеевна. Если что-то они натворят, а слово «если» можно заменить на «когда», к нам претензий никаких. Сами с переростком отправились на тренировку в школьный сад. Девки были уже на месте, все, кроме Наташки. Я посмотрел на часы, она никогда не опаздывает, наоборот, всегда в первых рядах. Что могло случиться? «А кто это с председательской дочкой?» – спросила Ленка, глядя вдаль. Она даже поднесла ладонь ко лбу, приложив ее в виде козырька. Я повернулся в ту сторону, куда смотрела моя неудавшаяся невеста. «Твою мать!» И это было самое мягкое выражение из тех, которые вертелись у меня на языке. Рядом с девчонкой довольная и счастливая вышагивала госпожа Милославская.